ओमा गया नतिम रन्तासे गदानजना शलकाय अक्षुर मितामिना तस्माय श्री गुरुविण महा श्री चिदानन्दम अभिशताम सखिताम अनुपुतेले स्वयं रूपाकरमहयम जगदीशवा पुचाम वञ्चकोपत्रविश्य कृपसिंघोवे देवाचे पतितना गनिपुरवेश्वक गोय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द ਕਰਾਰ ਸ਼ੀਵ ਸਦਿਗੋ ਭਗਤਵਰੀਂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ Вот, в нашей восьмой главе боговодгит и прично постоянно подчёркивает, что мы об не отгоняйся, он он никогда а вчера тоже говорю, что это всё не выглядит с цитантом, мы должны не надо смотреть радио, там слушать э, новости там телевизор, газеты читать, ну вот, и я не помню такого, чтобы я такое говорю. Ну, в курсе быть, со своим другом, например, ну, чтобы там, то есть, не путайтесь. Не путайте. Я говорю, что мы должны знать, что происходит в мире. Если вы даже не знаете, на каком автобусе приехать в храм, как вы в него приедете. Ну, ну. Да, ну, в любом случае, что-то да, нужно что-то знать. Если вы не будете знать, как зовут президента страны, то все очень удивятся, вас задут в сумасшедший дом. Все очень удивятся. Если если вы не забудете, как зовут вашу маму, это будет сумасшествие абсолютно. Что-то мы должны знать. Мы мы должны знать, как деньги выглядят. мы мы должны знать, на какой свет переходить дорогу. Мы не можем отказаться от этого мира, мы должны научиться пользоваться этим миром. Пользоваться этим миром, поэтому не грех обладать материальным знанием. Наоборот, нужно им обладать. Если мы не обладаем материальным знанием, как мы будем использовать материю в служении Кришне? Как? Поэтому надо обладать материальным знанием. Или что ка тот трансценталист, который обладает материальным знанием, может стать эффективным трансценталистом? Ну что, он сможет использовать материю служения Кришны? Он сможет её использовать. Если мы не знаем, как, как мы будем использовать? Если мы не знаем, как рис варить, как мы сварим рис для Кришны? Если мы не будем знать, как его варить, как мы это сделаем? Если мы не будем владеть простыми вещами, как мы это сделаем? Не сможем это сделать. А тем более что-то сложное. Нет, эффективность это умение использовать материю служения Кришны. Поэтому есть две части: использовать материю и вторая часть служение Кришны. И мы должны уметь делать и то, и другое. Называется профессионализм, специализация. Каждый по-своему будет использовать материю, служение Кришны. При этом очень хорошо иметь среднее образование, высшее образование, докторскую степень. Очень хорошо иметь. Ну что тогда осталось только добавить использовать служение Кришны. Мы сума не знаем, как это делать. Как это делать? Мы станем тунядцами профессиональными. Будем только в саппорте. Даже чтобы лампочку заменить, тоже знает, как её заменить. Есть некоторые сложности, поэтому мы должны обладать материальным знанием. Факт, мы должны им обладать. И лучше это сделать вовремя, лучше учиться, когда мы учимся в молодом возрасте. Кто пошёл учиться, получил среднее образование, хороший, сразу же высшее образование, сразу же степень получил, то уже преданный со степенью. Кто уже непреданный с неконченным средним образованием, три класса церковно-приходской школы. Ну Он не знает, у него 600 ошибок в слове из пяти букв. Ну, может, это колонет? Да. И он когда говорит, ну непонятно, он вообще, ну когда последний раз был на улице? Он путает все имена, он не помнит, кто, кого, как его зовут вообще, кто он, с кем. Как он может мне все проповедовать? Мы должны быть адекватны, адекватны, значит, некоторое образование. Вопрос, как его получать это образование, чтобы не скверниться? Поэтому должен быть некоторый иммунитет. Иммунитет к плохому общению. должна быть сила, чтобы не получить дурное общение от этого. Поэтому есть некоторые тех технологии, как это делать. Но сам принцип должен быть это. Должен быть это. Если этого нет, мы становимся ложными центристами. Должны быть центристами. То есть мы не сможем использовать материю Суджини Кришны. Но в этом смысл нашего движения. Мы должны использовать всю материю Суджини Кришны. Всю. Ну чтобы её использовать, каждый должен быть специалистом в своей области. должно иметь что-то делать. Понятно? Да? Как мы будем играть на музыкальных инструментах, если мы не, не научимся играть на музыкальном инструменте? Необходимо учиться играть на музыкальном инструменте. Да мы не сможем даже спеть. Вот научиться это делать, поэтому знания должны быть. Знания. Поэтому суть-то не в том, что мы делаем, а суть в том, какова цель. Какова цель в этом идее? Цель какова? Потому что делать можно всё, что угодно. Одно и то же действие имеет разную цель. И наша цель действовать это служение Кришне. Поэтому суть-то не в действии, суть в цели. Цель определяет всё и смысл действия, и его качество. Цель определяет. Нож. Какая проблема в ноже? Цель определяет качество. Цель определяет всё. полезным тут нужно, полезно нужно, для чего он используется, действует, цель. Мы хотим кого-то зарезать или масло отрезать. Цель определяет. Поэтому если мы хотим использовать материю в служении Кришне, это становится истинным. И материя становится истинной, и обладание материей становится истинной. Использование материи становится истинным, и обучение, чтобы использовать материю становится истинным. В этом идея Иначе мы начинаем становимся уже трансценденталистами. Думаю, и так сойдёт. Для Кришны и так не сойдёт. Для Кришны нужно наилучшим образом всё делать. Наилучшим образом всё делать. Так не сойдёт. Поэтому необходимо знание некоторые. Некоторые знания, каждая обладает своим видом знания. Потому что даже наполняя ну, трансцендентные действия абсолютно трансцендентные, можно всё сломать, всё испортить. Даже по якиртам нужно во время пения можно так громко играть на караталах, что порвать все барабанные перепонки и больше не слышать ничего. Вот, больше не слышать ничего. Да. Можно так водить машину, что убить преданных. Нет? Можно так приготовить присад, что все отравятся. Можно так рассказать о книгах, что их больше никогда никто не захочет читать. Поэтому нужно знать. Не отказываться от знания это ложный центризм. Он должен центризм. Мы должны использовать знания. Более того, мы должны стать профессионалами в чём-то. Профессионалами в чём-то. И тогда мы станем настоящими центристами, очень эффективными центристами. Нам нужна эффективность. <coughs> эффективность мне нужна, если бы наш путь был в лес. Мы пришли в лес. Даже там нужно знать, какую шкуру взять, где сесть. Чуть-чуть не там сел уже большая проблема. Уже дождь начал, ну вовремя ну, во дождя уже на чаё начал течь через место, на которое вы сидите. Ну. Шкура не слишком вонючая. Комары начинают наподлетать. Ну, Шкура должна быть очень вонючая. Тогда не будут подлетать на комары. Можно сидеть спокойно, так они закусают нас мёрт. Нужно сесть под под правильное дерево, то есть чтобы орехи падали близко. Ну, значит, придётся вставать кое-то ходить, а так они прямо упали с я законных от хаёги. Ем только то, что могу достать рукой. Если сели под тополь, что? <соценно> <соценно> <соценно> да. Нужно сесть под правильное дерево, да. Не то, чтобы рядом не было тигриной норы. Да. Или там ещё чего до до да. истокотопкости. Да. Иначе будет большая проблема, даже тут нужно чем-то подать, хоть то, -то знание. Столько всего. Мы не должны отказываться от знания, мы должны углублять своё знание. Если мы действуем в правильном настроении, у нас правильная цель, любое знание становится истинным. Любое знание становится истинным. Точно. Okay. Любое знание становится истинным. Оно приносит пользу. Угу. Uh -huh. Ещё раз повторю. Я хотел спросить немножко другое слово, как освободиться от этой минутной эмоциональной, которая не сдерживает. нужно проявлять иммунитет к побочному эффекту общения. Мы получаем знания, но есть побочный эффект негативное общение. Обычно знание, знания сопровождаются, но получение знаний сопровождается с негативным общением. Поэтому мы должны знания получать, но от негативного общения отказываться. Поэтому преднные находят свои методы. Например, самый эффективный метод обучения это заочное методоучение. Потому что вы можете учить то, что вы хотите. И ни с кем не общаться. Очень эффективный метод. Учите то, что хотите, и ни с кем не общаться. Идеально. Идеально. Вообще никакой проблемы нет. Да, всё остальное сдаёте. Вы что, то, что вы вы всё равно будете сдавать всё, но вы можете учить то, что вы хотите. Например, если вы учитесь на очном, уже немножко другая проблема. постоянным вщении, потому что процесс обучения больше с связан с связью. Связи больше, чем обучение. Поэтому каждый находит для себя свой способ как разви<td>иммунитет или учить это вообще, или давать это общение. Можно сразу себя поставить в роль того, кто что-то знает. И тогда А вы будете давать общение, все будут вас спрашивать. Пусть он расскажет. Всем будет интересно то, что вы скажете. Это достаточно нужно быть сильным, чтобы поставить себя в роль знающего, в роль того, кто что-то знает. Нужно быть очень сильным, и это защищает. Как это иммунитет на который. Если иммунитета нет, то нужно быть аккуратным. Нужно быть аккуратным, потому что можно действительно заразиться. Факты, то есть можно заразиться, но если мы когда бы чуть-чуть аккуратно себя ведём, ну мы не такие уж глупые все, мы прекрасно понимаем, что глупо, что разумно. То никакой проблемы не будет. Никто нас силой никуда не затащит. Ну никто вас не схватят именно поёт водкой силой. Никто никто особенно не собирается это делать. Обычно мы сами сорешаем какие-то глупости. Просто сами. иммунитет, должен быть иммунитет. Но в любом случае мы должны действовать в этом мире. И признак того, что мы уже не фанаты, значит, мы этого не боимся. То есть мы не, мы не боимся общаться с этим. То есть если нас не, не пугает это, значит, мы уже перестали быть фанатами. Нас не должно это пугать. Мы должны к этому спокойно относиться, должно быть спокойное отношение. Спокойное отношение. Если нас не пугает дорога, значит, мы стали водителями. Да, мы понимаем, она опасна. Мы знаем, как себя вести, но мы не боимся, у нас не трясутся руки от страха. Нас не парализует. Нас не парализует, можем нормально общаться с этой дорогой. Мы всё просто правильно ведём на дороге. У нас не парализует дорога. Не парализует. Если мы не боимся мяса, значит, мы стали вегетарианцами. Значит, мы стали вегетарианцами. Преднес, потому что как же быть? У нас только один холодильник, а там мои родители держат мясо. Ну положу на другую полку. Как же в одном холодильнике, ну мясо само не приползёт, не укусит твой сыр. А животы будет кусать его, кусать, сыночек, твой сыр не укусит. Это страшно. Всё, покупадо держал свои продукты в чужом холодильнике, никакой проблемы не было. Не требовало себе. Отдельный. Если мы не боимся этого объекта, значит мы уже поднялись над этим объектом. Всё мы обаимся, значит, мы ещё не поднялись. То есть это интересно какая проблема. В самом себе объекте нет ничего страшного, есть наша привязанность к нему. И эта привязанность выражается в фанатизме вытажения. Поэтому не бойтесь, оно само не укусит. Понимаете? Водка сама в рот не впрыгнет. Ничего не произойдёт опасного. Это мы идём навстречу Это наша проблема. <смех> наша проблема. Телевизор сам не переключится на сумасшедшую программу. Ну вот, вы можете его выключить на данный момент. Такая проблема. Если вы его ну не боитесь, вы можете его выключить на данный момент. Так вы его включил, смотрите, что я делаю, что я делаю, смотря. <смех> что теперь делать? Я его включил, чтобы <смех> выключить его. <смех> Женщина, женщина, это женщина. Ну не смотрите на неё. Как женщина, что делать, что доберёт, не смотреть на неё? Какая проблема? Что набросится на вас или что? Что страшного в ней? Они вздыхают. Везде лежит мясо, везде куют женщины, везде водка продаётся. Что теперь делают? Пойти повеситься или что? Что-то придумывают. Кто не бойтесь этого, оно само на вас не не прыгнет. Не прыгнет. Знаете, это вы на них прыгнете. Не А ну на вас не прыгнет никак. Поэтому не не бойтесь, всё хорошо, не страшно. Нет ничего страшного, тигров нет, змей нет, в лесу страшнее. Ну хатха-йогу страшнее практиковать. Тигр приходит и нюхает вас прямо в нос в лесу. Если вы боитесь всё, он тут же чувствует запах адреналина. А, и голова надкусывает. Поэтому хатха-йогу можно практиковать, то персестраха нет перед лес. Ну Ну, если вы хотя бы чуть-чуть боитесь, как хаёб уже не допрыгнуть. Он будет подходить каждый вечер нюхать. <свес> <свес> <свес> <свес> очень страшно. <свес> Нам кажется, хаёб сейчас пойду, буду сидеть. Не, очень страшно. <свес> очень страшно. <свес> проверка везде проверка. Надо боимся мы или нет? Поэтому чтобы какое-то чтобы было какое-то развитие, нужно перестать бояться объектов чувств. Но нужно не забывать, что это объекты чувств и самим не приближаться к ним, а они сами к вам не приблизятся. То есть сами они к вам не подойдут. Сама колбаса не нарежется, не выпрыгнет из холодильника, не нарежется и не прыгнет вам в рот. Что вы боитесь? Пусть там лежит всё такое. Так. Ты <глады> <Да. глады> будто наживая, ползает там, ну как змея, ничего стерш. Столько проблем с семьёй возникает от этого. Успокойтесь спокойно. Быстрей ещё. Не бойтесь. Ну когда мы боимся материалистов, они начинают бояться нас. На Очень просто. Встречная реакция, понимаешь? <п mustard> угу. Этого нет, что говорить. Конечно. А же такой Ну. <свят> <свят> вот это я вечером рассказывал. Да, Одну вот, да. секунду. Операция сегодня завтра вечером будет лекция по устройству ума. То очень большая тема. Ум это очень сложное устройство. Действует особо огромно. <свят> Действует в двух режимах работы. Или друг. Угу. Врака религруп, поэтому необходимо вести себя с не определённым образом. Главное не помещать в флюм объект. Помещение объекта в ум это разглядывание какой-то объект. Когда мы разглядываем какой-то объект, он переходит в наше сознание, и мы начинаем уже внутри с ним общаться. Поэтому не нужно разглядывать, поэтому в йоге объясняется, что глаза это вход в ум. И поэтому глаза не не должны быть широко открыты. Ну, когда если широко открыты, они превращаются в брод. Чехсо поедаются на глазами. Хм, поедают. Пожирают чувственными глазами эти объекты, попадают внутрь, потом он их переваривают. Переваривают. Если глазаны закрыты, они превращаются в тамос. Тамос приходит, спать хочется всё. Ну, закрой их глаза на минуту и выспить. Как не забыл, что за закрывать глаза. Поэтому они должны быть приоткрыты. Приоткрыты. Значит, да. То есть вы не обязаны ну, концентрироваться на каком-то объекте. Не без не концентрируйтесь на нём. Для концентрации необходимо примерно 6-7 секунд. Если 7 секунд на что-то разглядывать, что-то разглядывать, оно входит в сознание. Поэтому это тоже считается агрессией. Если вы на кого-то 7 секунд, но посмотрите пристально, он может уже воспринять на улицах. А женщина уже подумает много вещей за эти 7 минут. А за эти 7 секунд её сменит Достаточно 7 секунд. Всё. Поэтому 1-2 секунды всё достаточно, чтобы понять, что за бег происходит. Не обязательно долго пристально смотреть на него. Он же просто такой стройный. Вот если вы в него ну не пускаете объект этот, там да, ну, там ничего нет. Ну если что-то развязываете долго пристально, проблема по. Поэтому есть приветствие божество. Больше, чем 7 секунд. Можете смотреть, это не входит в сознание. Там могут находиться сегодня. И происходит новое ну, выдавливание. Чем больше объектов вы помните, тем они выдавливаются в группу материальных объектов, они ну, выдавливают духовные объекты, духовные материалы. Поэтому каталируется звени. Также слух нужно катализировать. Слух. Ку- куда идёт звук, если звук мне нужен, он должен в другое ухо выходить. Вот эта система отработана у нас, она автоматически включается, когда не надо. Её нужно включать, если нужно. Вот, если звук более позитивный, его можно внутренне проварить, зациклить внутри, чтобы он побегал. Вот интересно, что я услышал. Начинает бегать внутри, усваиваться. Усваиваться. В процессе усваивания отрыжка появляется вопрос. Не понял. Отрыжка усваивания? Не понял. Ну потом оно усваивается. Всё. Ста становится нашим. Заметьте. Это можно долго об этом говорить. Сам принцип, что он действует разных функциях, друг или враг, сейчас он враг. Он помогает нам совершать глупости. Он планирует глупости. И не хочет планировать позитив, не хочет. И ему это кажется долгом, не своим, это не моя природа, думают. Делать добро людям это не моя природа, он ищет оправдание. А что они мне дадут в ответ? И у меня уже был опыт ничего. Значит, И он говорит, вот, вот, от добра, добра не умёр тут вот. А добра добронижды. Но добра добронижды не, не значит не действует. Значит, не действует. Поэтому всё зависит от нашего состояния сознания. И человек с греческого переводится как смотрящий вверх. Тот, кто смотрит вверх. Этим мы отличаемся от животных. Если животное и смотрит вниз. Это естественное положение головы животного. Животное по своей физиологии всегда смотрит вниз. Дожрёл, который летает высоко, очень высоко, смотрит вниз очень пристально. Вот. Right? Все животные смотрят вниз. Человек должен смотреть, вниз. что это значит? Когда только мы на всех смотрим сверху вниз, мы становимся животными. Только мы смотрим с него сверху, смиренно, мы становимся людьми. Вот. Right? Потому что только я себя считаю выше всех, я животное просто. Я смотрю сверху вниз, я животное, я признаю в животном. Конечно, просто снизу вверх, смиренно. Ясно, значит, человек. Вот это. Очень легко быть человеком. Нужно быть смиренным. Уважать других людей. Благодарить других людей. Это человек. Животное сверху вниз кого съесть? Как вы съест? Вы выбираете жертву, когда вот это сверху вниз, мы просто выбираем жертву, и все начинают защищаться. Все начинают защищаться. Очень опасно. Угу. Всё просто. Баг. Ну, пошёл бы Богу. Ты избоговодим то, что я сейчас рассказываю. Не избоговодит. <свят> Песня 27, 27. 35. -ый. Перевод Порой ведя себя словно одержимый предмыс мнётся и вовсе услышания не успевает добродетели Господа. Порой он садится, чтобы эти медитации выражает почтение всем живым существам, каждого считая преддным Господом. Он перестаёт заботиться о пралых поведении, как безумный, часто и тяжело вздыхая, начинает восклицать Харе Кришна, Харе Кришна. О мой Господь, о Владыка Вселенной. Комментари Шивы Прахапада. Людок, поклоняются то имя Господа, погрузившись в экстаз и позабыв о принятых окружающим миром правил поведения, называют атмамати. Это значит, что сознание такого человека всёцело устреблено к верховной личности Бога. Угу. Что у вас вопрос? Он поставил Когда нас не просят что-то делать, это насилие. Если нас просят что-то делать, то это должно быть полномочие. Поэтому эвтаназия находится в таком в усреднённом положении, очень трудно оценить, что происходит. Так. Очень трудно оценить, что происходит. Поэтому, в принципе, здесь есть некоторая логика. Есть некоторая логика. Помогает человеку в смерти не мешать ему в смерти. Со с одной стороны мы должны спасать человека до конца. Со другой стороны он может отказаться от помощи. Да. Он может может попросить нас не мешать. Может попросить нас помочь ему. Поэтому мы должны быть на уровне дог, наш дог тоже быть достаточно связан с этим дог врача. Он должен присутствовать. Поэтому бывают разные ситуации в жизни, нельзя однозначно наносить. Мы не представляем, в какую ситуацию может попасть человек. Какие только не бывают ситуации. Поэтому очень трудно дать свою оценку. Поэтому очень трудно. Разные бывают случаи. Естественно, говоря о социальной, так сказать, стороны, мы можем сказать, что Чёрт, не должны вмешиваться в чужую жизнь. Но тут же отношения возникают отношения. Кто-то очень просит о чём-то. И мы не можем просто это игнорировать, что кто-то о чём-то просит. Есть вопрос в том, что это очень опасная область, лешать кого-то жизнь. Очень опасно, поэтому всё должно быть достаточно продумано. как это происходит. Но сейчас люди с очень большими мучениями оставляют это тело. Поэтому они надо просто так это. Вот так иногда происходит. Иногда происходит, поэтому на войне бывает такие случаи. Когда над кем-то начинают нападать, то его друзья они бросятся наперубь его. Как это происходит? Очень сложный бывает случай. Поэтому мы не можем давать очень лёгкую такую философскую оценку очень тяжёлого случая, жизненной ситуации. Это очень тяжёлый случай. Представьте, что много лет подряд вы испытываете страшнейшую боль. Это очень тяжёлый случай. Если зубы будет болеть целый день, вы уже с ума сойдёте, да? Это всё хорошая зубная боль. Представьте год за годом. Это очень тяжёлый случай. Поэтому мы не можем оценивать это, это должны оценивать профессионалы. Мы можем дать свою философскую оценку, что это очень опасно, факт. По мне, что вся жизнь очень опасна. Ну что делают? Что делают-то? Такая ситуация бывает, столько ситуаций в жизни. Поэтому, так как это не входит в зону нашей ответственности, мы не можем сказать, как люди с этой ответственностью. Можно сказать, как философ говорит, что это очень, это очень опасно. Очень опасно. Очень опасно. Ну иногда это происходит. Я думаю, сейчас то сказать, на стыке философии и ответственности идёт какой-то диалог. Идёт какой-то диалог. Если мы не можем вылечить этих людей, то мы не должны давать такое очень грубое на заключение. Нет. Ну тогда мы должны дать какое-то другое решение. И тоже должно быть какое-то другое решение, что делать? И очень сложно что-то Ну что когда мы говорим о жизни другого человека, мы говорим: "Да, он страдает до конца". Ну, значит, не сами страдать. Видели, как страдают люди? Поэтому разные мысли у каждого был. Поэтому мы можем очень легко говорить о другом человеке. Но когда мы будем в эту ситуацию глубоко узнаем, поэтому оставляем это для профессионалов. Пусть они об этом подумают. профессионал должен быть разует в философии и в медицине, поэтому он должен иметь опыт общения с такими людьми. Это очень сложно. Так же как военный, он должен убить не больно. Его профессионализм это убить не больно. Это его работа. И непрофессионал в это погружаться не стоит, как убивать не больно. Это всё это дело профессионалов, как убить не больно. Войоней должны уметь делать с наименьшей болью. Знаешь, что говорит? С наименьшей болью он должен суметь до попасть именно в это место. Пулью именно в это место, ножом именно в это место так, чтобы не боль. Это его профессионализм. Нам бы там лучше не судить. Понимаешь? Это его профессионализм. Так интересно, столько всего, так же врач может обманывать человек. Может обмануть человека. Это его персонализм, а читаешь, что это надо. Он пишет особая форма пневмании, на самом деле раклёв. Вот. Он так поступает. Это его персонализм. Поэтому есть такие, как я уже говорил, области, где профессионализм в скорости без он сочетаться гублки персонализм, опыт и философия. Если мы не знаем, так сказать, Это вопрос анализма, если мы не знаем этой области, лучше не давать быстрых заключений. Потому что очень серьёзная область. Очень серьёзная. Угу. Поэтому мы скажем, что это дело профессионалов, и это очень опасная область. Решать кто должен жить, кто нет, но они всё равно решают, кто должен жить, кто нет. Во время реанимации всё равно принимают решение. Семейные принимают это решение. Так или иначе. Ну, да? всё хоть. определяется кармы больше нет. Как его надо потом отходит, когда уже прекратили, он потом отходит, приходит к себе очень сложно быть. Поэтому быть врачом очень сложно, быть врачом очень сложно, быть учителем очень сложно, быть астрологом очень сложно. Ну? Очень сложно, потому что очень сложные профессии. Почему они сложные? Нужно принимать на себя решение. Нужно принимать решение, да? нужно принимать решение. Это очень сложно за чужую жизнь принимать решение. Очень сложно. Из этого приходит карма. Всех страдают за это. Поэтому врачи так много болеют сейчас. Угу. Да? Очень много самоубийств. Причём у младшего персонала, у медсестёр больше всего самоубийств у медсестёр. Потому что нужно принимать решение. Еще что ж, что там? За чужую жизнь. Астролог тоже принимает решение, к нему приходит человек, и его спрашивают: разводиться или нет. Как он может принять такое решение? Там дети. Поэтому он вообще всегда скажет нет, знаете. Астролог всегда скажет нет, может и никогда. Если он скажет да, это не астролог. Он скоро умрёт. Потому что дети останутся. Карма. Астролог всегда скажет нет. Нельзя. Он он никогда не скажет да. Потому что ну, тогда он всю карму возьмёт за этот развод на себя, потому что он сказал, что это всю карму за развод возьмёт он. Это очень тяжёлая карма. Очень тяжёлая карма, понимаете? Поэтому не ждите, так сказать, подтверждения своим выпустям от строга. Если это грамотная строга, никогда не будет подтверждать выпусть никогда. <с -3 -2> он возьмёт на себя это решение. Он может рассказать, чем всё закончится. Но решение он не будет брать на себя. Все просто решения. Все хотят убрать ответственность. Поэтому мы все идём к старшим приедуным гуру, к аспрогу, кому угодно, лишь бы не брать на себя ответственность. Нет, нужно брать на себя. Свой опыт нужно заплатить за глупость, за свой заплатить, а не переложить это на плечи другого. Ну Мы хотим свою карму на гуру переложить. Идём, что мне вы спрашиваю. Гуру, скажите мне, что делать конкретно в этом случае. Гуру, думает Господин, ну когда же я буду же спокойным? Вот. Когда же буду? Почему я должен принимать за него решение внутреннее и, и брать его карму на себя, например? Он видит, что мы не способны даже решение принять, мы как дети малые. И он берёт за тебя карму. Нужно позаботиться о своём духе, нужно самому принимать решения, ошибиться. Почему нет? Почему мы так боимся ошибок? Без ошибок не будет никакого развития. Мы должны ошибаться, это наш путь. Путь до ошибок это путь учёбы. А так вы пришли ну, в институт, первую ну задачку решаете, ошиблись, ну всё, я ошибся, ничего не получится, уходите из института. Нет, это процесс ошибок, и мы должны потихоньку давить эти ошибки. Мы должны потихоньку давить эти ошибки. Это наша ошибка. Мы должны их оплатить к концу. Никто нам не мешает узнать, как всё делать правильно. Но мы именно просим решения, чтобы за нас его приняли решение. Чтобы за нас приняли решение. Принял решение. И потом мы сваливаем на того, кто нам дал это этот совет, все последствия, всю ответственность. Поэтому разумные люди не дают никаких советов никому. Когда не чувствуют, что их заставляют этот совет по какому-то сложному решению, они никогда не дают совет. Говорит: "Ну, дорогой, тут уж ты сам решай". <смех> Поэтому обычно в семейную жизнь не вмешиваются, а в дружеские отношения не вмешиваются, в здоровье никогда не вмешиваются. А в денежные проблемы никогда не вмешиваются. Бизнес, здоровье, учёба, дети, семья не за вмешиваться. Всегда же сам принимать решение. Вы можете просто рассказывать, чем это закончится, вы можете говорить: "У меня был случай в жизни". Вот одному его друга всё началось так, закончилось так, интересный случай. А у другого моего друга всё началось так, закончилось это. Он всё рассказывает, называет это опыт, жизненный опыт. Это очень интересно, чем всё заканчивается. Вот это интересно. Ну когда вы говорите: "Ты что, вот так надо делать? Что? Ты что не понимаешь, что вот так надо делать?" Всё, знаете. Уже болит. Будете болеть 100%. Но мы очень другим давать совет. Ну просто болеем мы всё. На стам основывается ответ. Знаете, что если вы дали неверный совет, нужно поститься минимум 3 дня. Сухой пост. Минимум 3. Дня. Можно вообще перестать есть. Мы столько дали советов, можно вообще есть перестать до конца жизни. Поэтому должно быть очень аккуратно. Нужно быть аккуратным в своих советах. Не нужно рассказывать, чем это закончится. Ну и давайте прямые советы, значит, вы берёте ответственность на себя, вы не сам принимаете решение. Разум это что тот человек сам по своему решению на основе правильных, так сказать, идей он сам должен принять решение. Когда вызов не принимает решение по уконеть некото. Только нет. По по то всё равно всё будет хуже. Всегда потом все потому что вернулся, потому что ты его же и в них не хватит, так сказать, вашего разума, чтобы он продолжал терпеть ту ситуацию, в которую он попал он не по собственной воле. Не по собственной воле. Угу. И вот этот вопрос Короче, тонкая тема очень прилизна. Что там контролируете своё живание двадцати лет. Рассказываете, чем всё закончится. Но советуй быть очень аккуратно, особенно семейные темы, финансовые темы, дети, здоровье, быть очень аккуратно. Просто делай это, просто делай то, просто делай что, мы не представляем, как мы вмешиваемся. И нам тут доверяют, и мы принимаем за кого-то решение, потом мы будем нести эту ответственность. Поэтому промочари не нужны ничего советов прихастников ни в конце. Потому что они дают советы на ну, по семейной жизни и принимают ответственность за, за семью, за детей. И начинается сумасшествие в сознании. Вы видите, говорят, ни дянь ничего говорит в конце. В конце. Это их личное дело. Их личное дело. То есть это другая на ситуация, вы не можете предписывать за семью. Не можете, блядь, то есть. Так интересно. Поэтому, например, Нету прямочара-астрологов, это очень редкая ситуация. Вот может он ну, заниматься астрологией, но не не консультировать. Он не может консультировать, он может для себя это изучать. Две эти шкуры не дают прямочарам, например. Ну это просто беспридел. Просто самое, потому что он должен будет консультировать женщин детей, семейной пары, он не сможет это консультировать. Это невозможно по своей природе, он не может это делать. Значит, я просто никто никто не должен останавливаться это просто так устроено. чем, что индустрия. Это это ваше здоровье, только ваше здоровье. Помните, что если вы консультируете, то есть да даёте совет, то вы должны нести ответственность. И эта ответственность, ну, хотя бы должна быть вашей природой, ответственность. Вот если вы будете нести ответственность за какую-то семью, как вы будете нести, что с ней делать? Ха -ха -ха. Карма не рождённых детей. что с ними делать? Вы кому-то дали совет не не жениться, у них дети не родились. Они должны были родиться. Вы несёте эту карму, карму нерождённых детей. Ещё что-то, что с ними делать? Такие проблемы возникли. Поэтому помните, что необдуманные советы, преждевременные советы. Советы, за которые они несут ответственность это очень тяжёлое поведение, очень тяжёлое поведение. Поэтому будьте аккуратны, рассказывайте. Была, была такая ситуация, была такая. Промочари должен рассказывать, он должен найти это место в Золотом, прочитать, как это у них закончилось. Как это у них закончилось. Он должен рассказывать истории из эпоха Хараты. Может, это делать, как рассказывать. Но не должен давать просто совет. Это очень сложно иметь давать совет. Куда деньги потратить, куда что. Не так просто это всё. Вот ответственность. брахман тот тот отвечает за свои поступки. Поэтому, например, Бенгалия, да? И там очень трудно быть брахманом, очень трудно быть астрологом, очень трудно быть кем. -то. Потому что аграрная страна, и большинство вопросов это когда что садить. Если вы дали неправильный совет, то семья разоряется в голод. Голод приходит в эту семью. Поэтому очень мало кто себя называет астрологом в Бенгалии. Почему, потому что его просто убивают и всё. То есть там нельзя ошибаться, на земле ошибаться нельзя. И поэтому он 1000 раз вообще надо подумать, давать-то советы или нет. Ну, давать-то советы или нет. Но мы далеко от земли, мы думаем, человек пришёл, спросил ушёл. Мы мы не видим на последствия этой деятельности. Поэтому очень легко даем советы. Не давайте лёгкие советы. Думать и должны. Надо это, не надо. Может, лучше рассказать, чем всё закончиться. провести опыт. Он говорит, вот э 6 лет подряд мы садили рис в начале мая, это заканчивалось вот этим. Но были случаи, что мы посадили в начале мая, всё закончилось плохо. Но мы посадили в середине мая, поэтому он был больше процент схожести. Но всё равно был один случай, что всё пропало. И мы рассказываем, чем всё это закончится. И потом говорите, вот выберите для себя Ну если вы точно говорите 6 мая, нужно посадить рис. <рец>. Он не всходит. Всё уже тут в этой деревне не одно. Уже кто-то решился выражать. Это очень серьёзно. Угу. Так интересно. Вот, что это по синдрому начнёт? Он пройдёт язвы, вот и вокруг яки допустят. А если пара, она расходится какие он последствия будут? Курохит несёт часть ответственности вот. Да. Поэтому по рохи должен думать, что он делает. Я стараюсь не проводить повторные, я ему ещё что-то. То есть я разговариваю с некоторыми, что бы хотят, я с ними разговариваю. Поэтому они должны давать большие деньги. Я спрашиваю, сколько вы поживете за эту вещь. Если мало, я не провожу. Потому что они потом разведутся, вы будете болеть. Ну, хотя бы деньги на лекарства дать. Кажется, у Небрама надо деньги на лекарства. Волк не содостин. Ну так же и благополучит. Так же благо где-то от других участников благо, от других участников, конечно. Так описывается это. Интересно. Поэтому, например, когда гуру даёт инициацию, и орхид проходит ягу, то из из пожертвования, которое даёт гуру, он отдаёт ягу. Я когда проводил яги для гуру, он отдавал мне через день. Ибо я вот, я понял, вот она настоящая настоящая карма. Вот она моя часть, моя доля. Но чистоко же придёт и последствия. Так. Ну, да, это понятно, правильно пройти мы всё. А трудно в том, что слишком долго, поэтому потом приходит проблема, поэтому веда говорит со многих учеников она принимает. Много ягиня напроводишь. сложно не вздавать много советов. То есть лучше лучше рассказывать, чем всё заканчивается. Про шиноизм ты рассказываю, чем всё заканчивается, а потом давать выбор человеку. Ну как Кришна, да? То есть Bhagavad Gita это такая классическая консультация. Он рассказал, чем всё заканчивается, а потом сказал: "А ты сам думай". Вот он дал пример классической консультации, такая профессионально проведённая консультация лучше психиатра. психолог. Он всё сделал правильно, идеально. И идеальный учебник по психоконсультации, идеально. Всё рассказал, всё, чем заканчивается, напугал, зашугал, рассказал, где хорошему. Потом, ну ты сам, если. Очень профессионально, очень профессионально. Поэтому не будьте, так сказать, у меня Кришна. Не давайте жёсткий совет. Давайте, мы всегда знаем правду-матку, как надо действовать. Он даже Кришна знает всё, объяснил, чем всё заканчивается с разных сторон, все варианты. Это тот дал выбор. Новый выбор. Ну, очень профессионально. Хотя ему нет проблем с неполной освещённостью всех. Ему-то что? Но он показывает пример. Выбор даёт. Ему-то что, он мог взять? Ему-то что, он мог такие слова и не говорить? Какая у него, может быть, карма? У Кришны не какаям? На же близко не точных источников все кармы. по любой области. Но он показывает нам пример, объясняет и всё с разных сторон, и давайте выбер choose. В общем, просто объяснить особенность, чтобы для этого нужен некоторый опыт, и разум, материальные знания, чтобы объяснить, как что заканчивается духовной историей. Материальную историю, духовной истории рассказали, показали. Как это ведых описывается, так у нас сейчас это происходит. Потому что истории ведах и истории из нашей жизни немножко отличаются. Время, время другое. Немножко другие истории, немножко другие мужчины и женщины, немножко другие семьи. Поэтому из багал это рассказали. Потом местная историю рассказали, чем у нас всё заканчивалось. Очень интересно. Потом дали выбор. Вот это про финал. Кто вот правильный? иначе будет опесность, будет болеть, просто будет болеть. При этом помните, если вы сильно забарели, то подумайте, может, кому-то совет дали, как жить. Как жить. Потом будьте аккуратны. Будьте аккуратны. Ага, просто так. Вот тут вот сейчас вот изпонатизма и существует ли либерализм. Да. Это какой-то подход, который вроде как социально-истощательный, ну, как бы граница. Есть, скажем правильно, есть консерватизм. Те, кто не хотят ничего менять и думают, что всё однозначно. Ну просто. Угу. То есть, нет, да? Ну, слушай, вопрос такой, как вот играем, да? догаран не понати излишний либерализм широта мысли и вот как вот плата. Да. Есть желание, чтобы всё оставалось как было. Консерватизм, есть реформизм желание всё реформировать. Это две крайности. Это чёрное-белое, это удвойственность. Между ними стоит либерализм, что можно совмещать. Опыт и видение изменения. можно совмещать. Поэтому то, о чём вы говорите, это больше, так сказать, к реформизму относится. То есть реформизм. А если мы способны совмещать свои принципы, свои принципы и широту взглядов, то это очень хорошее состояние сознания. Оно называется полноценное сознание, целостное сознание. Мы не меняем свои принципы, не меняем, чтобы не происходило. Не меняем, но способны помогать во всех случаях человеку. мы способны воспринимать любой случай. И мы способны искать какие-то решения. То есть мы, мы способны говорить обо всём, но сохраняя свои принципы. Мы способны обсуждать любую тему. Называется уметь поднять золото из грязи. Мы поднять золото из грязи, по сути, достаточно редкое состояние сознания, потому что в основном человек или вы консервативн, кто он, или реформистн, кто он. А вот умение сохранять то, что было и добавлять что-то позитивное, мы не хотим Нам нужно либо это или всё поменять. И чтобы прикусить гуру, что он тут жил. Вот. То есть консервативно, чтобы гуру вообще тут жил, найти какого-нибудь гуру, чтобы он тут жил. И всё будет очень просто. Или реформизм, поменять вообще всё. Реформизм это серединки. Добавляете остальные, что уже было, дорабатываете, тут очень сложно берётся. Поэтому, так сказать, это целое сознание. А перегибы уже, конечно, приводят к некоторым фанатичным последствиям. Мы тоже должны меняться, так, мы должны видеть, меняется мир, меняется, мы должны тоже меняться, чтобы нам было сгодится. Так. Да, не это только реформизм, только реформы, реформы, реформы, реформ, реформ, только нет, большинство реформ не осуществляется по сути. 99% реформ просто даже не начинаются осуществляться. Даже не начинаются осуществляться. перестали. Осуществлять. Они принимаются, принимаются, но нет ещё не осуществляется. Поэтому А реформизму-то тоже перейди. Необходимо теорию добавления, что-то уже есть, нужно добавить, подправить. Подправить. Если вы готовите суп, потом вы пробуете, и соль не хватает, вы его не выливаете через с балкона на улицу. Вы... Нет, вы добавляете соль. Да это очень странно вылить и новый суп. Вылить. А? Потом опять. Да. Вот он опять, и потом пересыпаем, опять выли. Нужно просто водички добавить, разбавить. Ну да. мы, мы выливаем всё время. Выливаем то, что есть, эти усилия, эти силы, кто-то приложил усилия, что-то делал. Вот чуть-чуть силы не хватает, мы вылили всё из заново, новый суп варим. Просто подумайте бы, разумно ли это? добавлять, умение добавлять это признак разума. Добавлять, потреблять, виды изменять это признак разума. Ну ребёнок не ну, родился, вы ждали мальчика, а родилась девочка. Что что делать? Такой происходит. Делать -то, что это что? Что будет делать? По поменяться между грековцами. Так происходит. В Индии так делают. Они берут ну ребёнка у братья, у своих двоюродных ещё вот вот Если у них рождаются только девочки, мальчиков они могут попросить у своих родственников. Берут мальчика у родственников. Это очень часто происходит. Берут, а им дают девочку, там ещё до да, обмениваться. Легко. Детей много. Вот когда один ребёнок, то понятно, а когда много, да, поменяешь легко. Ты что делаешь? Не убивает же, напоминаем, систему вот. Можно всё подправить, какая проблема. Нарожали много девочек, поменяли две девочки на одну мальчик. А? Есть согласен. То есть интерес. То есть можно, можно, из любой ситуации можно выйти. Но реформизм очень опасное движение, потому что, как помните, реформы не осуществляется. Гарантия очень маленькая, что реформы ещё всегда кажется, что реформы легко будут осуществляться. Когда они принимаются, все голосуют: "Ура, ура". Эта реформа, она существует на 100%. Но мировая практика показывает, 99% реформ не существует. Всё ухудшается. Это просто мировая практика, мировой статистик. Поэтому старайтесь добавлять, оставлять то, что уже есть, подправлять, добавлять, всё это изменять. То есть не отказываться от того, что есть. Помните, это признак разума. Понимаешь? Это признак разума, помните. Это очень важно. Вот интересно. Разум, просто разум. Так, от, отвлечённо. Ну, это признак разума. Просто функция разума. Угу. Я на угу. Вот, например, -то, что, сикетепонотус? Угу. Угу. Нужно, по-моему, кто-то что-то отказывает, да, человек. Угу. Вы это вот понимаете, как будто это ваше, да? Вы начинаете что-то желать. Желательно хочется есть, это особенно поедаемый. Ну, знаешь, я преднё очень хочу как-то помочь, как бы. Uh -huh. А вот это всё. Если ты даёшь совет, это ты уже как бы несёшь ответственность за да его полную жизнь, да? Yeah. Да. Yeah. Если ты ещё знаешь это и как бы, как бы uh -huh. не, не, не посоветовать, знаешь, uh -huh. ну как бы, что можно помочь ему. Угу. Uh -huh. А с другой стороны, что это опасно. Что если он делает, что ты просишь, говоришь, и uh -huh. если он делает, да, положительный результат, а иногда надо будет неделю, так что это он не делал. Да. Ещё вариантов. Да. Ну, потому да. что, ну, это как своё, знаете, поэтому. Да. Ещё так, лед, ничего. Да. Ну, да. обязательно надо. То есть не можешь не помочь. Какой желаний, понимаешь? Ну. Да. да. Ну, вот как ты сейчас? Он должен понять, что даже если вы дадите очень хороший совет, человек может <как> его неправильно <как> понять. Это вы понимаете, какую совету выдают. А человек, которому он выдаёт этот совет, он все все те же самые слова по-другому понимает. По-другому понимает, все те же самые слова. Он может даже правильно понять, это не правильно существовать. Он может просто столкнуться со своей тяжёлой кармой, и у него не хватит сил, чтобы это существовать. Он может попасть в тяжёлую ситуацию, это не до существовать. Да? да. Поэтому рассказывают, о чём всё заканчивается. Right. Что это заканчивается. Если вы уже решили всё-таки дать совет конкретный, тогда беритесь наблюдать эту ситуацию и корректировать её. Готовьте стратить деньги в течение многих лет на эту ситуацию. Готовьте стратить свои нервы и силы. Потому что если вы дали какой-то совет, и что-то испортится, то вы должны дальше наблюдать, короче, как врач. Врач это не прописать лекарство. Врач это вылечить. Потом прописывают лекарство, наблюдают процесс лечения, если хуже становится, то он ещё ответственный за это. Он подправляет, другое выписывает, что-то ещё. Ну даже могут в тюрьму посадить, всё плохо закончиться. Понимаешь? Поэтому если вы ожидаете кон конкретный совет, то берите ответственный за это целиком. Наблюдайте, несите, готовьтесь деньги платить реальные. Разбираться со всеми последствиями, побочными факторами. Ну в этой жизни есть такое время, как побочный фактор. Вроде бы нам кажется, а что сейчас? Возьмём и начнём это делать, и всё будет легко. Начинаем делать, только всё вылазит. Вы знаете, это это как строительство. Кажется, добери до строй. И столько всего вылазит. Строил, что ли? Столько побочных проблем вылазит. И то не так, и это не так, и это не здесь, то не то. Столько побочных факторов. Поэтому должно быть много готовых побочных факторов. Ну так как вы дали этот совет, то и вы должны что делать с побочными факторами? Ирторичные это проявления этого совета, они обязательно появятся. Этот мир, в нём всегда любому хорошему совету сопутствуют негативные проявления. Даже если вы очень хороший совет дали, обязательно будет негативное проявление. Обязательно что-то будет плохо. Даже очень хороший совет ударе чуть. Всё равно что-то будет нехорошо. Но если на слова не шататься, да и если... на хоть на слова ничего. Вот да. так да. вот. очень мы рассуждаем двойственность. И чем лучше совет, тем выше другая сторона, тем тяжелее могут быть проблемы. Мы двойственность, я уверен, что так теоретически говорить. Так Кришна говорит: "Ну вы же ждёте ответ. Поэтому вы просто расскажите, чем закончится. Это вы просто пытаетесь всё на Кришну свалить". Ага. Да это просто скажите ему, что почитай Бхагавад-гиту, с них такое это и всё. Не говорите ему ничего. Ещё не дошло, он не понял, а он допустим понял, как ему ему, как бы, помочь, ты лично так говоришь, если там нести ответственность тогда. Нести -то ответственность. Нести ответственность. Кришна много что говорит. Он наговорил четыре веды. <свят> <свят> он столько всего наговорил. Много что говорит. Это мы решили, что ему это поможет. Это эти, эти свои Кришны. Мы решили нести ответственность. Ну то, что, вы решили, что эти свами Кришнами помогут? Если бы он сам их нашёл, можете подсказать, им. шестую голубоглазие прочитаю. Такое-то прочитай, пусть он сам это найдёт. Потом поговорите. Ну когда вы говорите вот это вот конкретно, вот это, что это вы на этом его сконцентрировали? Да. Вы его к этому натолкнули. А Кришна много чего сказал? Много сил чего он говорил? Ну, что то, что он говорил. Что он говорил? Вы? Но выводка смотрит именно на этом, поэтому не сидит, если так не сали в этом гриш. И он бы там к лишней откручивает. Не только у вас к лишнему закручивается. Потому что выводы только центрируют. Так интересно. Поэтому будьте очень аккуратны. Он должен сам для себя что-то решить. Мы должны ему рассказать разные моменты, как можно больше с разных сторон объяснить всё. И показать ему, где это, что оно выводит, он сам берёт. Гуру должен сам делать. Гуру должен сам делать. Только гуру может говорить своему ученику что-то конкретное, что-то говорит. И то он обычно даёт так, то есть умягенько. Ну, хочешь, ну, попробуй. Посмотри, что получится. Не так, что всё 100% так, знаешь. То есть даже он старается всё мягенько говорить. Он мне, дорогие мои, сами сказал: "Ты здоровый мужик. Решай сам свои проблемы". Это он пиши мне только если будешь умирать. <свес> <свес> Я что думаю, что действительно? Как маленькая девочка хожу, что-то спрашиваю. Что мне тут, что мне тут? Что такого сложного? Совершай свои ошибки. Ничего страшного не случится, не умрёшь. Говном водку не пей, всё будет хорошо. Что мы так боимся, что такого сложного? Ну ты совершаете несколько ошибок, что случится-то? Ничего не произойдёт. Главное греховных действий не совершать. Ошибки нормальные, жизнь нормальная, всё. Что такое? Мы так боимся ошибок. Нигде, нигде не ошибиться ни в чём, ни в чём. Всё страшно ошибаетесь налево, направо, какая проблема? Мудрецами самите. Мудрец тот, кто умеет выходить из ошибочных ситуаций. Станьте мудрецом. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Ничего страшного. Вся интересная история это как это, это как кто-то ошибся где-то. Вы заметили? Вот очень интересная старая. Кто-то, если бы никто не ошибался, не было бы никаких историй. История, когда кто-то где-то ошибся, потом, когда всё интересное закончилось, очень хорошо. Очень интерес. Не бойтесь, чтобы если вы боитесь ошибаться, то вы не можете выходить из ошибочной ситуации. Если вы не боитесь ошибаться, вы легко решаете ошибочную ситуацию. Но ошибку тоже разберите, свой и разрешите эту ситуацию, и будет очень интересно. Но если вы боитесь чупочной ситуации, то всё, вы в коме. Коматозное состояние. Ну, кош, кош, кош, что? Всё. Не бойтесь ошибок. Ошибки это путь. Все должны приходить ошибки. Это нормально. Это наша цель это научиться ошибаться. Мы пытаемся не ошибаться это иллюзия, это идеализация жизни. Мы должны научиться ошибаться. Ошиблись Ну, корпус исправил. Ошибку исправил. Ошибку. Тогда нет проблемы же. Хоть тысячу раз денишь, чтобы. Мы боимся всего. Всё вот трясёмся. Боимся выйти даже на улицу. Вдруг я ошибусь. Mm -hmm. Ну, ошибду совет. Значит, просто. Вот дома всю свою жизнь на чьё плечи пытаемся скорре ложиться. Что это такое, собственно? Угу. Mm -hmm. Что, что такое сознание? Сознание? Да. Сознание это энергия души. Сознание и это энергия смотри, души. Там и есть сознание. Сознание это энергия души. Это энергия души. Сознание это энергия души. Садный, не сам. Мы до сих пор энергию души. Сознание собаки это энергия души собаки. просто. Сознание человека это энергия души человека. Сознание дерева это энергия души дерева. Твоя воля энергии. И она находится там, где он сконцентрирован. Сознание находится там, где вы сконцентрированы. Верно? Если вы сконцентрировались на книге, сознание находится в книге. Если вы на машине сконцентрировались, вы чувствуете свою машину. Вот. Если вы на пальце сконцентрируетесь, сознание в пальце находится. Ну просто, на чём вы сконцентрируетесь, знаете, там оно находится. на кришнестское санскритом в сознании в кришне. Находится. Поэтому контроль сознания это контроль концентрации, на чём вы концентрируетесь. Куда вы сосредоторите, там он и будет находиться в сознании. А вкус это энергия Кришны. Вкус это энергия Кришны. Поэтому сознание должно привлекаться вкусом. Вкусом. Этот вкус должен исходить от Кришны. Поэтому, идя за лишь вкусом, наше сознание концентрируется на этом вкусе. И получается, связька йога. Наше сознание концентрируется на высшем вкусе. Так мы идём к Кришне. Да? Очень интересно. Происходит. Поэтому свяжите своё сознание энергией со вкусом, энергией Кришны. Всё будет очень здорово. Прошление в материи самой. Если мы помещаем в эту материю своё сознание, о то том есть. Например, у нас тело. И и душа находится в этом теле, и мы концентрируемся на этом теле. Сознание находится в этом теле, факту чувствует и он контролирует. Понятно? В общем, просто. Понятно? Машину можете контролировать, чувствовать. Вам фару разбили, у вас болит. Да. Чувствуется. Колесо стучит, уже ехать невозможно. Стучит колесо. неважное колесо, ну колесо машины. Не волнуйтесь. Случило прямо больно. Что он там слышит? Чувствует. Сознание там находится. То то рядом едет, у него там нет сознания. Но водитель бы как становится, он замечали, идёт что-то проверяет на колесо пинает. Там его сознание. А иначе не эти всё не не погрузит его в это сознание, то вы с ним разобьётесь. Колесо просто отвалилось, у нас было такое. Мы Колёса меняли, и нам их забыли прикрутить. Мы ну, купили люди больше что, что это. И все колёса отвалились. Все отвалились на первом же на повороте, я с НГЗам не поверю. Все колёса разлетелись в разные стороны. Не было концентрации у них, а мы и мы тоже не проверили, не было концентрации. Или зимой я помню, машину стали перегонять на ремонтную мастерскую. И перегоняю, причём ещё чувствую, что что-то над ним управляется как-то, ну не то что это, что-то не то. Как-то вот всё трудно, сложно, опасно. И когда уже пригнали, потом она на ручнике стоит. На ручнике. Как мы вообще остались живы все? Там просто лёт и она погворял, всё, видно, что такое, что такое, не можем понять. На ручнике я переехал. Такие чудеса вообще. Нет, концентрация, нужно концентрироваться. Когда мы делаем что-то, нужно концентрироваться на этом. Это йога. Если мы кушаем, мы концентрируемся на еде, пище переваривается. Если мы кушаем и на еде не концентрируемся, пища перестаёт перевариваться, яд превращается. Если мы концентрируемся на том, что мы слушаем, мы это ассимилируем, нам это помогает, мы разумнее становимся. Если мы не концентрируемся на слушании, толку нет. Ничего не остаётся с нами. Концентрация должна быть. Если мы на общение концентрируемся, то может отвиться дружелюбие, даже любовь. Хм. Дружелюбие, даже любовь может возникнуть. Поэтому ну, задача там женщины сконцентрировать на себе мужчину. Когда появится любовь. Концентрироваться. Концентрироваться. Когда мы на что-то сконцентрировались, что-то появляется. Что-то появляется, что-то появилось. Поэтому на Боге сконцентрируйтесь, появится бахти. Хм. Вот это очень просто. На чём, мы На, На, На, На чём вы сконцентрируетесь? На женщине сконцентрируйтесь, дети появятся. Но богиска сконцентрируйтесь, балки появятся. Что добавится? На пищке сконцентрируйтесь, палец вырастет. Вот. Больше будет. Пище свернули. На чёрвос сконцентрируйтесь, трой появится. На знаме сконцентрируйтесь, мугры появится. Так. И четыре. На чём вы сконцентрируетесь, оттуда это и появится. На деньгах это период, деньги поедятся. На воде, когда тридцать вода поедётся. На чём бы мы неское сотрюсь, это поедётся. Чудо. Чудо. Вот и весь секрет чуда. Угу. Сосредоточился на воде и стуже. Понятно. Как по питанию или Ох. Не знаю, где, короче, так сколько когда Лучше всего идти за вкусом. Мы находим какой-то вкус, идём за этим вкусом. Нам нравится что-то в духовной жизни. Самый простой метод привлечь человека к к духовной жизни, дать ему всё попробовать. Все виды еды попробовать, все книжки дать посмотреть, все фильмы показать, данджабу дать почитать, хитно допить, всё. За короткий период времени дать ему попробовать всё и увидеть, что ему понравится. Задача к морожету, то, что ему очень понравилось и делать это. Он может на этом поconcentrirovat'sya. И эта концентрация на одном вытянуть всё остальное, потому что это звено одной цепи. За, за какое бы звено человек не взялся, он вытянет всю цепь, потому что все остальные с этим связаны. Если у вас к концентрации руце на ведической, на математике, то это вытянет всё, он станет преднным. Если у нас сконцентрироваться на ведических танцах, Это вытянет всё, он станет предным. Если сосредоточиться на йоге, это вытянет всё, он станет предным. Если если сосредоточиться на пении, это вытянет всё. Он станет предным. Если ему просто понравится Гобжамуны, это вытянет всё. Ведь они связаны между собой. У Кришны всё связано. Цепь. Цепь. Поэтому за за какую бы он ни взял, он вытянет всё, но мы попытаемся всем свою цепь предлагать, то есть со своё звено, наше звено самое золотое, говорю. Если человеку что-то нравится, то всё, он говорит: "Если мне нравится, если ему нравится мантра, что это, он только и всем говорит, что ну только мантра читать". А со стороны нужно броситься и ему работать идти. А другому совсем другому нравится. И все страдают в этом. Все страдают, потому как это всё связано. Нужно выбрать то, что нам нравится, на этом вкусе сконцентрироваться и этот вкус выделить в составляющее, потому что нам всё связано. Поэтому нужно давать людям выбор опять. -таки. Если мы выбор ну, не даём, то всё. Да ну, я вот туда всё очень тяжело. Поэтому нужно подцепить человека за то, что ему нравится, то, что он дать ему то, что он нравится. Дайте ему, то, что ему нравится, и это вытянет всё. Угу. Например, на магазин, который много товаров отработать. -то и вы выходит просто и смотрит, что он нравится. Друг, да? он покупает. Друг. Друг. Естественно, он деньги ставит в магазин, угу. чтобы он не купил. Вот, нужно ему на чём-то сконцентрироваться. На чём-то, скажем, какой-то вкус, да. Какой-то вкус, да? интересный, какой-то вкус, что должно понравиться. Что должно понравиться. Поэтому мы должны быть такие достаточно латеральные, то есть мы должны обо всём человеко рассказать. Поэтому должна быть такая комната выбора. Обычно делают такая комната, где всё стоит в видею. стоять посреди диски богобония, всё цветы, сарик, всё, всё, всё. И новый человек, когда приходит, с ним просто кто-то насадится и всё ему показывает, рассказывает, угощает. Ты вот это вот, ёно же тут, тут заоблюдёвку сетку посмотреть, тут дёбобогобония понюхать, тут борщ и собой прихватил. Вот это всё. Он начал, он сделал выбор. И когда выбора нет, то человек очень страшно, неужели выбора не будет? Без выбора очень страшно. выбора очень крашен. Если выбора нет, всё. Мы сейчас здесь абсолютно спокойны, потому что дверь открыта. И сейчас дверь закрыть и сказать всё. Дверь не откроется при дня. Мы чуть потеряли. И сразу будут волны вас. Мы так спокойны, что можем в любой момент идти. Ну просто мы закроете дом и всё, все будут тут волны вот. Ну как это так? Поймали обманурю сектор. нет на выбор открыть. На выбор открыть или какая проблема? Нет. Любой простотёте, то есть выбор. Поэтому если вы даёте человеку выбор, свободу, он будет уходить в факт. Не, не не всегда мы можем своим вкусом его привлечь. Не не его не хватает умения. Мы не можем найти его вкус. Обычно, если человеку что-то не понравилось, то мы просто были недостаточно активны в показе вкуса. Как знаете, как этот продавец Когда он видит, что на вашем лице не появляется вкус к его товару, он начинает вот это шуду-сюду ставить. "Стои, ещё посмотри, стои, ещё, стои, ещё". Ну это как это? Ну в Индии происходит. "Стои, да есть ты у меня, да я в соседнюю лавку сбегаю, оттуда всё, он не может, всё, как это так? В моей лавке он не нашёл то, что ему нравится". Вот, когда было всё. Так же и мы должны быть. Если что-то не понравилось, мы что то мы что-то для себя спрятали. Что-то не вытащили. Он довыдержит всё, покажет. Он довыдержит всё, покажет. Всё ему надо победить. Ему это понравится обязательно. А знаете, что больше всего нравится? Еда и женщины. При этом женщины должны быть красивые, и они должны встречать людей. Обычно встречают красивые женщины. И улыбаться всем нравятся красивые женщины, это ничего страшного. Это очень замечательно красивые женщины, это прекрасно. Всем сразу нравятся очень красивые женщины. А что ещё? Ещё и вкусно кормят. Что две причины, по которым любой человек станет. Ну, то проблемы. Нет. А потом оказывается, что опять обманули, заманили. Поэтому даже я профессионально занимался макаренами. И мы ходили, были конфликты. Из меня даже на бутылку кинули с 115-ой даже, сколько ещё. Мы любили. Мы ходили, и мы думали, что как. Но когда мы поставили матрош впереди, они пошли танцевали, моя жена ещё тут. Что. Атмосфера изменилась 100%. Что никаких проблем больше не было. Мыцывый год ходили там каждый день. И причём ходили в самое время, в 7:00 вечера, по каждой улице. Никогда не было проблем. Никакой проблемы не было. Ну такой. Просто перемишили танцующие женщины, и мы раздавали просак. Никакой проблемы. Ну когда шли впереди и промочали злую с живанием они тоже умирают этого материала. Как как ледакол, знаете. Он как ледакол леним. И то люди тоже это воспринимают в штуки. Что это надо тут орехоколить. Поэтому он просто красиво, всё красиво. Впереди вот красиво, сзади тоже красиво, да. Всё очень замечательно. Поэтому мы мы ставили впереди красивых мотыж, сзади ставили красивых мотыж. Всё, и всё. А а что там в середине там бум бум, бум. это уже не знаю. Никих проблем не было. Нас ждали. Каждый день люди приезжали с работы, и улица нас ждала. Все сидели, как будто ничего не происходит. Но когда мы выходили, собравались, блядь. Люди специально приходили посмотреть, как эту красивую женщину и танцуют. Никой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Что, попотом говорю: "Приведите мне всех женщин". Я Распостраняемся в сознании блично очень быстро. Ну что людям нравится, и да, женщинам какая проблема? У нас много женщин, мы любили. Да это сразу расслабляет в общем-то. Очень хорошее общество, много женщин мы любили. Потом оказывается, что не не всё так просто. Да. Не должно быть просто мелочное мнение. Вкусный, вкусный, всё решает. С кем бы я не разговаривал, я обычно разговариваю с кем-то предметным. Когда вот та старая, я их спрашивал, что вас привлекло? Всегда вот это говорю. Когда честно говорю, что вот это понравилось, это понравилось. Вас вас оно мне понравилось. это минутку, пожалуйста. Какая проблема? Я понимаю. Точно забыл. Угу. Сейчас всё почищу. Ну это mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тоже. Хорошо, на сегодня уже не будем, сейчас там нету. Завтра я уже расскажу, да? Тогда три без вопросов. Я просто завтра расскажу тему новую. Угу. Вопрос последний. А если, например, происходит обмен подарками? Угу. Это Что ещё страшно? Это к чему вы? Это тема такая, Андрей, абсолютно. Что за подарки? Пример. Такие же ну вы люди. А предложила опять. Тоже. И что страшно? Пугаете. Пугаете. Пугаете. Там главное не путайте подарки, взятки. Вот взятки это спрашивают. Да, подарки это хорошо. Взятки это спрашивают. Да. Я так в городскую администрацию прихожу, всегда и что-то дают. И нужно обязательно громко сказать: "Это подарок". Чтобы все услышали. Подарок всем. Всем. Ну вот вам тебе даю. Если до ещё просто всё, они не берутся. Давай резервировал. Мы даже не берём. Ну всё. И ты уже говорит: "Это подарок всем, всем это подарок". Вот. Ну вот вы возьмите. Есть такая технология. А иначе будет большая проблема. Даже если мне это очень понравилось, он не возьмёт. Вот это взятка. Это поэтому нужно уметь делать подарки. Это же ਸ਼ਮਤ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ